Они, тем не менее, ощущают жертвы, требуемые от них культурой ради возможности совместной жизни, как гнетущий груз. Культура должна поэтому защищать себя от одиночек, и ее институты, учреждения и заповеди ставят себя на службу этой задачи. Они имеют цель не только обеспечить известное распределение благ, но и постоянно поддерживать его, Должны защищать от враждебных побуждений людей все то, что служит покорению природы и производству благ. Создание человека легко разрушимы, а наука и техника, построенные им, могут быть применены и для его уничтожения. Так создается впечатление, что культура есть нечто, навязанное противостоящему большинству меньшинством которая ухитрилась завладеть средствами власти и насилия. Естественно, напрашивается предположение, что все проблемы коренятся не в самом существе культуры, а вызваны несовершенством ее форм, как они складывались до сего дня. Нетрудно обнаружить эти ее недостатки. Если в деле покорения природы человечество шло путем постоянного прогресса и вправе ожидать еще большего в будущем, То трудно констатировать аналогичный прогресс в деле упорядочения человеческих взаимоотношений. И, наверное, во всей эпохи, как опять же и теперь, многие люди задавались вопросом, заслуживает ли вообще защиты эта часть приобретений культуры. Хочется думать, что должно же быть возможным какое-то переупорядочение человеческого общества после которого иссякнут источники неудовлетворенности культурой. Культура откажется от принуждения и от подавления влечений, так что люди без тягот душевного раздора смогут отдаться добыванию благ и наслаждению ими. Это был бы золотой век, спрашивается только, достижимо ли подобное состояние. Похоже, скорее, что всякая культура вынуждена строиться на принуждении и запрете влечений. Неизвестно еще даже, будет ли после отмены принуждения большинство человеческих индивидов готово поддерживать ту интенсивность труда, которая необходима для получения прироста жизненных благ. Надо, по-моему, считаться с тем фактом, что у всех людей имеет место деструктивные, то есть антиобщественные и антикультурные тенденции, и что у большого числа лиц они достаточно сильны, чтобы определить собой их поведение в человеческом обществе. Этому психологическому факту принадлежит определяющее значение при оценке человеческой культуры. Если вначале еще можно было думать, что главное в ней это покорение природы ради получения жизненных благ и что грозящие ей опасности устранимы целесообразным распределением благ среди людей, то теперь центр тяжести переместился, по-видимому, с материального на душевную. Решающим, оказывается, удастся ли и насколько удастся уменьшить тяжесть, налагаемые на людей обязанности, жертвовать своими влечениями, примирить их с неизбежным минимумом к такой жертвы и чем-то ее компенсировать как нельзя обойтись без принуждения к культурной работе, также нельзя обойтись себе без господства меньшинства над массами, потому что массы костны и недальновидны. Они не любят отказываться от влечений, не слушают аргументов в пользу неизбежности такого отказа, и индивидуальные представители массы поощряют друг в друге вседозволенность и распущенность. Лишь благодаря влиянию образцовых индивидов признаваемых ими в качестве своих вождей, они дают склонить себя к напряженному труду и самоотречению, от чего зависит существование культуры. Все это хорошо, если вождями становятся личности с незаурядным пониманием жизненной необходимости, сумевшие добиться господства над собственными извлечениями. Но для них существует опасность, что, не желая утрачивать своего влияния, Они начнут уступать массе больше, чем та им, и потому представляется необходимым, чтобы они были независимы от массы, как распорядителя средств власти. Короче говоря, люди обладают двумя распространенными свойствами, ответственными за то, что институты культуры могут поддерживаться лишь известной мерой насилия.